Они дошли до конца квартала, и Джейсон коснулся ее руки. Я расстаюсь с вами на углу. Возвращайтесь в ваш отель и сразу звоните Жакелине. Скажите ей, что все гораздо серьезнее, чем мы думали. Все развалилось на части. Хуже всего то, что кто-то нас предал. Не Долбер, не кто-то из продавцов, а кто-то на более высоком месте, тот, кто знает все. Что это значит? В Ле-Классик притаился предатель. Скажите ей, чтобы она была осторожнее. Если она не будет за собой следить, это может быть концом для нас всех. Борн убрал свою руку и спокойно пересек улицу. На другой стороне он нашел подходящий подъезд и притаился в нем, наблюдая за Моникой. Она уже находилась в середине квартала на пути к отелю. Первый вал второй шоковой волны... Вздыбил свой гребень. Пора было звонить Мари. «Я беспокоюсь, Джейсон. Это убивает его. Он чуть было не бросил трубку. Что будет, если он ее увидит? Что он будет делать и чувствовать?» «Он обязан справиться», — проговорил Борн, наблюдая за движением на Елисейских полях из телефонной будки. «Если он не справится, то я убью его». Я не хочу так поступать, но у меня не останется иного выхода, хотя я сам часто не знаю, что мне делать в первую очередь. Одна моя половина говорит, «О, Боже, помоги мне!» Тогда как вторая вещает совсем другое, «Поймай Карлоса». «Это то, что ты был должен сделать с самого начала, не так ли?» Мягко спросила Мари. «Я не хочу думать о Карлосе», — прокричал он. Дорогой, возвращайся назад. Ты должен отдохнуть. Что? Борн удивленно уставился на трубку, неуверенный в том, что он действительно слышал эти слова. Окружающее существовало и не существовало для него. Вокруг будки царила кромешная тьма, которая спускалась с неба плотным занавесом, поглощая Елисейские поля. В то же время. Вокруг него было море ослепительного света, яркого, почти прозрачного. И еще было тепло. Сквозь эту призрачную пелену слышались пронзительные крики птиц и зловещий скрежет металла. — Джейсон! — Что? — Возвращайся. — Пожалуйста, возвращайся. — Почему? — Ты устал и должен отдохнуть. Мне еще нужно добраться до Пьера Трайнона, бухгалтера. Ты сможешь это сделать завтра? Нет. Завтра это для капитанов. Что я сказал? Капитаны? Десант. В панике мечущиеся фигуры. Но путь был только один, только этот единственный путь. Хамелеон был провокатором. — Послушай меня, — настаивала Мари, — с тобой что-то происходит. Это случалось и раньше, и мы оба это знаем. И когда это начинается, тебе необходимо остановиться. Это мы тоже отлично знаем. Возвращайся в отель, пожалуйста. Борн закрыл глаза. К нему постепенно возвращались звуки города. Он снова приходил в норму. — Все в порядке. Действительно, все в порядке. Была, правда, пара неприятных минут, но и только. Джейсон мягко и ласково заговорила Мари, заставляя его прислушаться. А что их вызвало, эти видения? Не знаю. Ты только что видел эту продавщицу Бриэль? Может быть, она сказала тебе что-то такое? И это заставило тебя уйти в воспоминания? Я не уверен. Я был весьма занят тем, что мне следовало говорить ей самому. Подумай, дорогой. Борн закрыл глаза, пытаясь вспомнить, было ли там что-то такое. Что-то такое, что было сказано очень быстро, обыденно, и что тут же улетучилось. Она назвала меня провокатором. — ответил он, не понимая, почему всплыло в памяти именно это слово. — Но это, видимо, то, чем я занимаюсь, да? — Вероятно, ты прав, — согласилась Мария. — Я собираюсь направиться в район, в котором живет бухгалтер. Это всего лишь в двух кварталах отсюда. — Будь осторожен. Она говорила так, как будто ее мысли были заняты чем-то посторонним. — Хорошо, я буду осторожен. Улица была тихой и безлюдной. Она представляла собой смесь магазинов, офисов и жилых домов, которых было тут гораздо меньше. Поэтому улица напоминала ночью пустыню. Джейсон подошел к небольшому дому, где жил Пьер Трайнмон. Потом он поднялся по ступенькам и вошел в низкий, слабо освещенный подъезд. Справа располагались ряды почтовых ящиков, над каждым из них находилось переговорное устройство. Найдя в списке номер квартиры бухгалтера, он два раза нажал на кнопку переговорного устройства. Примерно через десять секунд из динамика послышался голос, тембр которого напоминал металлическую окраску. «Кто там?» «Мсье Трайнон?» «Да. Вам телеграмма, мсье? Я заехал к вам прямо с почты». «Эту телеграмму необходимо вручить лично вам». «Мне? Телеграмма?» «Да, он не был человеком, который часто получает телеграммы». Борн ожидал в стороне от стеклянной двери, ведущей внутрь дома. Вскоре он услышал быстрые шаги, дверь открылась, и изнутри вышел грузный, лысеющий мужчина, который без промедления направился к своему ящику под номером 42.